Глава 15. Спиральный отец погиб. Примос осознал это в тот же миг, когда умолкло непрерывное телепатическое бормотание владыки. Но надеялся, что молчание окажется временным, что связь сородичей с родницей сих прородителям просто оборвалась без какого то непостижимого события. Возможно, думал он, благое единство ещё восстановится. Но теперь сомнения исчезли. Бог Хрисаора лежал распростёртым на вершине Мандиры Веритас. Его священный панцирь обуглился до черноты, конечности были отрублены. Завершало картину осквернения то, что у спирального отца отсутствовала голова. Еретики или сбросили её с пирамиды или забрали с собой? Хотя никто из верующих, за исключением круговых магусов, прежде не взирал на звёздного повелителя, Все они узнали его дивный облик, даже опоганенный и изуродованный. Аколиты, что сопровождали примаса до самого верха, гортанно стонали, глядя на труп расширенными глазами. Военачальник понимал, что их мучит не скорбь, но смятение, смятение из-за немыслимого убийства праотца и тишины, порождённой его гибелью, тишины, которая не прервется никогда. Неразумно задерживаться здесь, Примас, донёсся сзади высокий, переливчатый голос. Этот шпиль нам больше не принадлежит. Хрисаор обернулся к юноше в рясе, стоявшему возле него. Гуаличу был последним из магусов искупления. Парню ещё не исполнилось 16, но он уже обладал авторитетом и повадками лидера. Его, родившегося в шпиле Каритос, Держали в резерве во время пожерания, как и остальной кабалл того братства. Теперь они стали наиболее многочисленной ячейкой верующих, а Каритос самым надёжным бастионом культа. Что здесь произошло, Магус? спросил военачальник. В ходе штурма крепости еретиков погибли тысячи родичей, включая многих лучших воинов спирали. Но Хрисаур чувствовал, что защитников шпиля Веритас постигла даже худшая судьба. Когда остатки армии Примас вернулись к горе, то никого не обнаружили ни на мосту, ни на длинной дороге к пику. Внутри самой мандира Веритас лежали сотни окровавленных и размозжённых тел свидетельство безжалостной схватки. Почти все мертвецы были из числа культистов, но их всё равно не хватало. До боя в шпиле находились тысячи верующих. Куда они ушли? надавил Хрисаор, обратив внимание на разинутую пасть тёмного прохода в центре площадки. Нам туда идти не следует, примас подчеркнул Гуаличу, проследив за взглядом воиноначальника. Закрыв глаза, он проверил разумом запятнанный эфир храма. Чистота нашего кругового святилища нарушена, ритуал обоздания не был завершён. Значит, тьма под шпилями раскована? Нет. Магус помедлил. Не раскована, но развёрнута. По зданию прокатился сердитый рокот. Гуаличу резко открыл глаза. Нам нужно сейчас же убраться из шпиля, прошепял он. Мы вернем Мандиру Веритас, поклялся Хрисаор, злобно глядя на проход, словно на заклятого врага. Спиральный змей восстанет вновь. Но главная надежда заключена в тех, кто бежал с этого злобного мира, признал военачальник. Хотя после атаки прошло уже трое суток, кладовкой по-прежнему командовал лейтенант Мелье. От полковника не было вестей, все старшие офицеры погибли или считались убитыми. Выжили два капитана. Однако принять руководство они были не в состоянии. Гарис потерял руку и слишком много крови. Но Машина видит который вроде как заменял медики, считал, что офицер-ветеран выкарабкается. С капитаном Амазет дела обстояли совершенно иначе. Спасательная команда нашла её в разрушенном здании склада, избитую и лежащую в коме. Тарканта как мог поддерживал в ней жизнь, но не знал, очнётся ли Адуоло вообще. Повреждения её тела были неопасными. Однако машиноводитель подозревал серьёзную психическую или душевную травму. Здесь ничего нельзя было предсказать. Считая Мильем, уцелели ещё три лейтенанта, но двое других немедленно подчинились девушке. Хотя она так и не разобралась, как чувствует себя в новой роли, У неё было слишком много забот, чтобы беспокоиться ещё и об этом. В целом, Милия просто старалась делать свою работу и поддерживать полк на плаву. Такой приказ дала бы мне капитана Азет, твёрдо решила она. Штурм пережили 82 чёрных флага, включая техников. Однако больше половины гвардейцев получили ранения, в том числе тяжёлые. Ещё 19 во время потемнения несли дозор на периметре плиты, оставаясь в блаженном неведении о более тёмной буре, что ярилась на базе. Кроме того, вчера одна из химер подобрала пару ветеранов, судя по всему, единственных выживших из злосчастной экспедиции, в которой полк лишился двух офицеров и комиссара. Сигнал капитана Квизада оборвался. Доложил измождённый скаут Галантай, говоря с тяжёлым шеларским акцентом: Потом спирали головы и навалились, несколько десятков. Пришлось рвать когти оттуда, чтобы предупредить кладовку. Боец горестно покачал головой. Вижу, запоздал я с этим. Из бронетехники сохранилась старая зажигалка, три часовых и пара химер. Но этого и близко не хватало для обороны базы. Поэтому Мильята звала всех в данжон и приказала закрепиться в ожидании осады. Пусть это мало походило на план, ничего лучше она изобрести не могла. Оставалось ждать новых приказов, которые, видимо, поступят ещё не скоро. Орбитальная станция связи не отвечала. С неё транслировали нечто вроде непрерывного потока бредней, произносимых страстно, как божественное откровение. Пока Мелье слушала лихорадочный трёп, из углов комнаты к ней поползли тени, словно услышавшие призыв к восстанию. Быстро выключив приёмник, девушка обнаружила, что из носа у неё течёт кровь. Оттуда нам помощь не придёт, вздрогнув, подумала лейтенант. Она подскочила, услышав писк главного вокса. Сигнал шёл из-за пределов столовой горы, и миляна хмурилась. Наверняка это были враги. "Кладовка", бросила она, ожидая в ответ ультиматум или угрозу. "Говорит крест" произнес едва слышимый голос. Данан Броуз Крест. Он быстро назвал личный код. Кто на связи? Лейтенант Милье. Она помедлила. Сэр? Где там Ростик или Казан? Сейчас я являюсь старшим офицером полка, капитан. Вызовите мне исповедника Лазаро. Исповедник Лазаро мертв, сэр. В воксе повисло молчание. Капитан Крест, я сказала, что Я вас слышал, Теперь голос Амброуза звучал настойчиво. Слушайте меня, Милия, вы все должны уйти из кладовки. Берите, что можете, но убирайтесь оттуда поскорее. Простите, сэр, но культ явится за вами, Милия. У вас мало времени. Мы закрепились в донжоне». Колк сидит в западне. Если вы настоящий черный флаг, то уже поняли это. Лейтенант вздохнула. Ей очень бы хотелось, чтобы решение принимал кто-то, кто-нибудь другой. И куда именно нам идти, капитан Крест? В У нас тут база. Нас? Союзников? Я всё объясню, когда вы прибудете сюда. Откуда мне знать, что это не ловушка? Какая разница? надавил офицер. Это ваш единственный шанс, милей. Я поразмыслю над вашим предложением, капитан. Я думаю, слишком долго. Крест помолчал. Ещё одно. Наши медики, Харекен, Скард, но выжило Его тело не нашли, ответила Милье. Но нет, она не с нами, капитан. Понимаю. Спасибо вам, лейтенант. Показалось, что он ждал такого ответа. Отправляйтесь на вегилонс. Сигнал оборвался. Откинувшись на спинку кресла, Крест неосознанно потёр руку в перчатке. Вам стоит встретить их на мосту. Сказал инквизитор Мордайн, стоявший за плечом Эмброуза. Не уверен, что она поверила мне. Вы же сами говорили, какая разница? Мельеса, обратительно, они придут. У тебя, наверное, есть психологические портреты всех офицеров, предположил Крест. Знал ли ты, что я появлюсь на этой позабытой планете? Капитан отбросил параноидальную мысль. Даже такое расчётливое создание, как Мордайн, Не могло бы предугадать подобного. Но случайностей не бывает. Вздохнув, он повернулся к инквизитору. Что произошло с вашими людьми наверху? Орбитальную станцию так и не удалось вернуть. Она продолжала свою бесконечную тираду, изрыгая в пространство необъяснимые послания, а корабли, находившиеся рядом с ней, просто исчезли. И что происходит с искуплением? добавил Крист. Не знаю, признал Мордайн. Пожалуй, это был самый честный ответ из всех, что инквизитор давал капитану. Возможно, в словах Хавелин крылось нечто большее, чем я предполагал. Вот здесь ты лжешь», — решил Амброуз. Ты никогда не сомневался в ее истории. В выражении лица Мордайна притаилось что-то похожее на тревогу, но поручиться за это крест не мог. Он ощущал, что инквизитор иссёк подобные эмоции гораздо надёжнее, чем клавили или отпрыски. Такая глубина бесчувственности вообще была им недоступна. С каждым взглядом на собеседника капитан убеждался в правильности своего первого впечатления. Гнил был старше, чем выглядел, вероятно, намного старше. Ты лучше меня понимаешь пустоту, инквизитор. Как скоро Ордо Ксенос направит нам подкрепление? Спросил Эмброуз, уже подозревая, каким будет ответ. Наши исследования носили крайне деликатный характер. Ровно посмотрел на него Мордайн. Всё замыкалось на конклаве Калавера. Значит, мы предоставлены сами себе. Не совсем. У меня есть другие оперативники, но они действуют в иных точках. Отреагируют они лишь через некоторое время. Некоторое время прозвучало так неопределённо, что могло означать годы. Я не попаду домой, осознал крест и удивился испытанному облегчению. На родине его ждали только горести, а Эмброуз и так уже сгибался под их тяжестью. Наш приоритет выводок, объявил инквизитор. Главная задача удержать в а потом Потом мы взглянем на шпили и увидим, кто придёт за нами. Капитан Крест. Арикин не знала, что бывает настолько непроглядная тьма. Очнувшись, она почувствовала, что раскалённый воздух дрожит от низкого гула, похожего на дыхание спящего вулкана. Эти непрерывные, воняющие серые выдохи были очень горячими, но гладкий камень, на котором лежала девушка, казался ледяным. Где я? прошептала она. Под шпилями, ответила темнота голосом старухи. Под каким именно? Есть лишь одно подшпилье. Как я попала сюда? требовательно спросила медики, узнав эти хриплые, задыхающиеся нотки. Провалилась в трещину бытия. Такие щели пересекают всё искупление. Трещину в земле, в душе. Девочка. Не понимаю. Арикин попробовала встать, но тело не слушалось. Я что, мертва? Зависит от того, как определять это понятие. Открой глаза. Они открыты, возразила медики, вглядываясь в ничто. Нет, попробуй ещё раз, чёрный флаг. Я Девушка запнулась. Аркентоа пускало то, то поднимало веки, но и закрытые, и открытые глаза видели только тьму. Здесь ничего нет. Посмотри внутрь. Зажмурившись, медики начала размеренно дышать, стремясь к безмятежности, которая порой очень редко приходила к ней в поединках самозет. В таком состоянии тело пребывало в движении, но разум оставался совершенно спокойным. Свеча в сердце бури. Так называла это ее наставница. Пятнышки серых теней распустились во тьме словно цветы из пепла. Раскрывая лепестки, они неторопливо кружили по спирали, пока не слились во впечатление о женщине. Возникший фантом не поддавался описанию, но его окружал орел старости и безжалостной суровости. Дух каким-то образом оказался именно таким, как представляла его себе Арикин, воображая хозяйку голоса из темноты. За ней плавно уходила вдаль череда других призрачных силуэтов, понемногу теряющихся в забытие. Первый великан, возвышенный благородством, но приниженный скорбью. Второй человек, смердящий голодными мечтами, что прокисли от злобы. Третий был непостижимым и абсолютно чуждым. Сквозь вулканический рокот под шпили пробился громогласный механический тик, словно во мраке пошли колоссальные часы. Звук перемежался с крежетом вращающихся частей какой-то немыслимо гигантской машины. Остань в мучении бесконечном ари кемскарт. Пызнью фантом женщины. Те, кто присматривают за искуплением, несут бдение не в одиночестве. На лице умершего в пилотском кресле Маттиаса застыла блаженное улыбка, которая не покидала его после бегства с планеты. Утшхав 4 когти не мог точно вспомнить, когда скончался старик, но с тех пор прошло уже много часов. Похищенное судно было древним, его система начали отказывать через пару дней странствия. Воздух стал обжигающе холодным и настолько спёртым, что гибрид почти задыхался. Дети первой и второй парадигмы были крепкими созданиями, но они наследовали человеческое несовершенство. Поэтому Утшхаву предстояло вскоре присоединиться к Матиасу в объятиях спирали. Это уже не имело значения. а Калит, как и пилот, выполнил свою задачу. Важны лишь благословенные родичи», — подумал гибрид оборачиваясь к трем сидящих на корточках чистокровным, которые не нуждались ни в воздухе, ни в тепле, если понадобится. Они выдержат даже космический вакуум, но Четыре Когти считал, что до этого не дойдет. Корабль сейчас летел по инерции, и капитанр будет использовать сохраненное топливо для маневров уклонения от опасностей. Путешествие вслепую может продлиться годы, а то и десятилетия. Однако Утьшхов верил: спираль направить своих детей в новые охотничьи угодья. "Спите, братья", прошептал Калит. "Спите до прихода посторонних". Даже он ничего не мог прочесть в чёрных глазах родичей. Все они разом склонили головы и замерли, изучая гибрида. После долгой паузы чистокровные покинули кабину, отправляясь на поиски укрытия. Следом за ними ушёл и Учхов, но его цель была совершенно иной. Тяжело дыша, гибрид в припрыжку побежал по коридору к воздушному шлюзу. Нельзя, чтобы посторонние нашли на борту труп чудовища. Учхов четырьмя когтя собирался исполнить последний долг перед спиральным змеем.